спальчик. Временами Евгению казалось, что эти слова были записаны на автоответчик, но поскольку вздохи и паузы варьировались, он убеждался, что возлюбленная говорит в живом эфире. Евгений возвращался с гостинцами. В дорожной сумке, сданной в багаж, Покоилось несколько бутылок, предусмотрительно запакованных, дабы избежать аэротряски, в надёжные коробки со стенками, выклеенными гофрированной бумагой. Что было в бутылках, Евгений точно не мог сказать, но обретённые на зелёном континенте приятели уверили российского коллегу, что именно этот изысканный типично австралийский напиток приведёт его даму сердца в неописуемый восторг. И вот. Счастливый путешественник вышел из машины возле родного дома и полной грудью вдохнул прохладный первоапрельский воздух. Из открытой форточки лилась лирическая мелодия, Входная дверь оказалась незапертой. Евгений вошёл в прихожую и устало опустил драгоценную ношу на пол. И вдруг в его пирожникового любимом кресле-качалке, в его Евгения обожаемом махровом халате дымчато-серого цвета, в его хозяина разношенных тапках сидел какой-то пьющего вида тип. И читал газету "Русский порядок". От неожиданности бизнесмен не нашёлся, что сказать. Поэтому разговор начал патриот из кресла: "Ты кто?" спросил он строго, как следователь. "Я хозяин", тихо, но твёрдо ответил Евгений. Ха! Осколался патриот. А потом крикнул, обращаясь куда-то в левую часть дома, где по смутным воспоминаниям пирожникова была ванная: "Катенька!" "Что?" раздался нежный голосок созвучный легкому шуму льющейся воды. "Катенька, где наш хозяин?" спросил тип. "Наш хозяин в Австралии", на распев ответили из ванной. "Вот" Понял, хм. Он в Австралии объяснил Перожникову незнакомец. Услышав это, Милый и добрый человек, наделенный от природы обворожительной улыбкой чеширского кота, вдруг превратился в подобие озверевшего кота Леопольда. Не в пример удачливым героям Бокаччо гости домика мальчика с пальчик вынуждены были сниматься с насиженного места в высшей степени стремительно. Слегка одурманенная утренним похмельным синдромом лисица, катапультировалась, натянув на своё мокрое голое тело песцовую шубку, самое дорогое, что у неё было в жизни. А не знакомый патриот, так и не успев представиться, улетучился, навсегда утащив даже память о великолепном меховом халате и стоптанных тапках хозяина из Австралии. Впрочем, пирожников не жалел, а потерянных предметов гардероба. Поскольку первое желание, которое у него возникло, когда он увидел свои вещи на приверженце русского порядка, было сродни тому, какое испытал Нарком Берия в одном известном фильме, совершенно аналогичным образом разглядевший свой халат на девушке, доставленный для лютых Лаврентий Палч вымолвил тогда только одно слово: "сжечь". И был прав. Домик мальчика-смельчака снова опустел. От избытка чувств хозяин выпил в гордом одиночестве половину содержимого одной из бутылок. Австралийское виски показалось ему напитком способным удовлетворить разве что вкусы кенгуру. Плюс к тому на глаза нашему герою попалась статья о пагубных веяниях Запада на российскую мораль, напечатанная в злополучном русском порядке. Автор статьи вдавался в исторический экскурс о том, что были на докапиталистическом Западе полезные изобретения в области интима